Натали Лансон. Фаворитка изумрудного змея. Исполняет Елена Иванова. Глава первая. Вызов. герцогинишка окликнула меня мадам Зои, тихо постучав в дверь кабинета, прежде чем войти. Это незатейливое ласковое обращение прочно прицепилось ко мне с лёгкой подачи дедушки Володара. Теперь все в замке обращались ко мне только так и не иначе. Да, устало вздохнула я, откидываясь на удобную спинку мягкого стула. К концу лета мы заменили почти всю мебель в замке, собственно, какие общие общее оформление комнат. Также нельзя забывать о невероятной, просто безграничной моей радости и гордости канализации и водопроводе. Ещё полгода назад этот замок стонал под гнётом ужасного старика-извращенца, вздумавшего жениться на молоденькой аристократке. Так вышло, что юная прелестница имела божественный артефакт, который ей оставила в наследство прабабка. Она воспользовалась им после жуткой брачной ночи, активировала амулет и поменяла нас местами, как двойников. Естественно, без моего согласия. Что сказать... Герцогу и его ублюдочной дружине не повезло с невестой. Я перестреляла всех мерзавцев как крыс и объявила в крепости карантин. Ну а что? Такая вот медицина здесь оказалась. Пулевое отверстие в башке сошло за оспинку. Вокруг меня царила уныние и средневековая обиднота. И мужчины, и женщины замирали в страхе, когда к ним обращались. Особенно женщины. Мне пришлось пройти нелёгкий путь, чтобы дать понять, что я больше никому не позволю обижать своих. Ведь именно от окружающих меня людей теперь зависело моё благополучие. Потому как вернуться обратно в своё пространство было невозможно. Как могла, вспоминала весь опыт своего мира и перекраивала его для новых реалий. Спасибо интернету и телевизору. Хоть что-то да на подкорках моего сознания. Плюс люди помогали медленно меняя обо мне своё мнение. Хотя, по большому счёту, оно толком не успело сложиться, ведь настоящая Вивиан только-только приехала в герцогство своего мужа. В этом была моя удача. Мне, можно сказать, не пришлось никого изображать. Я сразу была сама собой, хотя, конечно, поначалу пришлось быть очень сдержанной. А потом нагрянули дверги. Это зверолюды маленького роста, которых в нашем мире все приняли бы за бородатых гномов, но не суть. Главное, что я узнала о текущем положении дел. На континенте людей шла война. Почти все герцогства, которые здесь считались автономными и не подчинялись никому, как Русь во времена раздробленности, были захвачены представителями северского материка, а именно нагами. Да-да. И представьте мой шок, когда одного из этих нагов я нашла в темнице у почившего герцога. В общем, как в том мультфильме о трёх богатырях, ни дня без подвига. С нагом, а точнее пленённым принцем нагов, у меня получилось подружиться, если так можно сказать. А именно, я признала легитимность нагов без лишнего кровопролития, но стряслась с них магическую клятву, что моё герцогство всё равно останется автономным. Оказывается, очень выгодно спасать принцам жизнь. Как и иметь в руках реликвию их рода, которую можно сторговать на отличных условиях ха-ха-ха. Правда, в один момент всё слишком закрутилось. Понаехали бароны, герцога и сельфиды, это местные эльфы, Но доставать пистолет уже зачарованной тёмной магией чёрной ведьмы не пришлось. Справилась обычным холодным оружием. Этому меня научил дедушка из прошлой жизни. Дедушка Сёма, который приютил мою тринадцатилетнюю тушку после побега из приюта. Офицер в отставке, спецназовец и просто самый лучший мужчина на свете. Он как будто знал, что мне уготовано судьбой. Если бы не его наука... Даже не знаю, как бы я справилась со всем этим попаданием. Помимо дикой карусели, которая закружила меня в мире Элерон, я впервые проникла симпатией к мужчине. Ага, к тому самому Нагу. Обычно же мужчин использовала для снятия напряжения. Быстрый секс после работы наёмного убийцы — самое то. А тут прям запуталась. Если бы он не обронил, что его раса, а тем более принц, женится только на девственницах, точно совершила бы ошибку. А так пошла по привычному сценарию. Попробовала невероятного красавца и, кажется, обидела своим безразличием после Коэтуса. Хм, кто ж знал, что наги такие ранимые? Тоже мне цаца Я держала оборону до последнего. Но когда Альтаир уплывал в свою империю, всплакнула на крепостной стене. Что поделать, я живой человек. Тем более меня никто не видел. Время бежало вперёд семимильными шагами, и я потихоньку снова вернула себе душевное равновесие. Заботы не давали расслабиться. Оказывается, быть герцогиней — это не вышивать платочки у окна. Бывало такое, что я весь день ни разу не присела. Весна наступила рано. А лето еще быстрее. Поэтому я и теперь уже мои люди бросили все силы на полевые работы. Северный край, который достался мне благодаря настоящей Вивьен, был очень суров. Щелкать клювом это не оплошность, это голодная смерть. Поэтому мы старались со всей отдачей помогая друг другу. А ближе к июню, который здесь назывался Грозень, к моей пристани причалил корабль с обещанными мастерами-строителями и отрядом элитных нагов-воинов. Не знаю уж, совпадение ли это или случайность, но после этого на меня было совершено два нападения. Узнать имя заказчика я не смогла. Не рассчитала силу, оказывая достойное сопротивление. Но все наёмники были из человеческой расы, поэтому я не спешила сводить ниточки в одну. И своим людям велела не проявлять видимой агрессии в сторону нагов, но всегда оставаться на чеку. Со своей стороны я возобновила тренировки с кинжалом, попробовала управляться с коротким мечом. А что делать? Патронов оставалось ровно 36, а деталей для отливания новых пуль, да и самой пороховой смеси здесь нигде не было. К тому же я не хотела нести в без того агрессивный мир меча и магии такое опасное оружие. Это как будто взять на себя ответственность за все смерти, которые будут впоследствии совершены. Хватит мне моих грехов. Хотя я в Бога не верила. Боялась верить, так как сама убивала, пусть и придерживаясь четких принципов. Но убийство есть убийство. Религия заявляет, что жизнь священна даже если это жизнь подонка, извращенца и садиста. Собственно, это и было моим главным несогласием с постулатами веры. Ну да ладно. В этом мире религия мне пришлась по душе. Здесь почитали светлую богиню Алиану и её тёмную сестру Кару Небесную. Да-да, оказывается, это не фразеологизм, а имя реальной богини. Кара и её учения пришлись мне по душе. Забавно, что именно её именем меня называли, когда я спасала себя и парочку слуг от издевательств герцога и его дружины. Люди полюбили меня, и я отвечала им тем же, чувствуя себя здесь по-настоящему дома. «Что-то случилось?» — как можно мягче спросила у своей самой бесценной помощницы. «Нет-нет», — мотнула головой статная ключница и управляющая. «Принесла вам ещё порцию писем» почтовая карета сегодня припозднилась а вот это это доставил один из капитанов нагов а, -а, -а захотелось закричать в голос ибо только-только разобрала целую кучу писем эта должность меня доконает я начинаю скучать по убийствам откуда мне было знать что я ищу та ворона разломала сургучевую печать на дорогом пергаменте и раскрыла письмо писал некий даяр